Минуло уже 26 лет с тех пор, как Кок открыл Гавайские острова, и 18 лет с тех пор, как их посетил Лаперус. За это время в жизни гавайцев произошли большие изменения. Приступили к торговле. Крузенштерн приказал принести два топора и маленькое зеркальце. Гавайец презрительно сморщился и сказал, что этого мало. За такую цену он даст 2-3 кокосовых ореха, не больше. Крузенштерн прибавил еще топор и еще зеркальце – Но гавайец и на это не согласился. Он рассказал, что к их острову каждый год подходит несколько европейских кораблей, и все не привозят топоры, зеркальца и бусы. Крузенштерн дал ему сверх того несколько аршин полотна. Это гавайцу понравилось больше. И все же он не согласился отдать поросенка. Он просил сукно. «К сожалению, у нас на корабле нет сукна», — ответил Крузенштерн. Он говорил правду. «А это что?» – воскликнул Гавайц, хватая Крузенштерна за рукав его капитан лейтенантовского расшитого золотом мундира. Крузенштерн рассмеялся и объяснил Гавайцу, что он не может отдать ему мундир. Долго еще торговались. Наконец Гавайц уступил. Он продал поросенка, кокосовые орехи и бананы, запал дюжины топоров, два зеркальца и 10 аршин полотна. «Немного нам удалось купить сегодня», — сказал Крузенштерн, посылая покупки повару. «Этого поросенка не хватит и на ужин, а вот завтра повезет больше». Но на другой день совсем не повезло. Долго не появлялись лодки. Наконец, после обеда к Надежде подошли две-три, но гавайцы, сидевшие в них, узнав, что на корабле нет сукна, сейчас же стали грести к берегу. Из всех европейских товаров жители Гавайских островов теперь ценили только сукно. «Миссионер запрещает нам ходить голыми и велит всем одеться в суконное платье», — объяснили они. «Вот нам и приходится все отдавать за сукно». Это была мера, чрезвычайно выгодная английским суконным фабрикам. «Мы зря сюда пришли и только напрасно потеряли время», — сердился Крузенштерн. «Высадим здесь своего пассажира и завтра же тронемся в дальнейший путь». Он позвал Кабри и велел ему собираться. «Я сейчас исполню ваше желание и отправлю вас в шлюпке на берег», — сказал он ему. Но француз опять бросился на колени. «Не губите, капитан», — причитал он. «Там, где есть английский миссионер, есть и французский, а он схватит меня несчастного беглого матроса и отправит в кандалах во Францию». Крузенштерн подумал, что Кабри, пожалуй, прав. Он не питал злобы к этому невежественному человеку. Кроме того, француз был неплохим матросом. «Ладно», — сказал он ему, — «оставайтесь, я высажу вас на Камчатке». Вечером Крузенштерн отправился на него поговорить с капитаном Лисянским. Оба капитана заперлись в каюте. Кораблям предстояло опять разлучиться, и на этот раз разлука должна была продолжаться больше года. Лисянский внимательно слушал своего командира. Вот таков был план Крузенштерна». Пока Надежда будет находиться на Камчатке, отвозить в Японию посла, исследовать все неведомые берега Сахалина, Нева посетит русские колонии в Америке, выгрузит там товары российско-американской компании и наполнит свои трюмы мехами. В сентябре будущего года оба корабля встретятся в Китае, в португальском порту Макао. Там моряки продадут меха и проверят, насколько может быть выгодна торговля с Китаем. Было уже очень поздно, когда Крузенштерн, крепко пожав лисянскому руку, сел шлюпку и вернулся на Надежду. Утром корабли расстались во второй раз. Надежда пошла на северо-запад, Нева — на северо-северо-восток.